своими силами обретшего и постигшего ее. В одном случайном и весьма смешанном обществе, где мы с ним ненароком оказались вместе, некая интересничающая московская девица внезапно весьма вызывающе заявила, что недавно, перечитав «Гамлета», была сильно разочарована, и что вообще Шекспир фигура условная и сильно преувеличенная. Твардовский, вообще-то, державшийся в этом неожиданном для себя обществе более чем сдержанно и даже скованно, пришел в ярость. Он был в настоящем гневе, он был глубоко оскорблен, и мы, его спутники, торопливо увели его, другого выхода не было. Помню, как он открыл для себя Томаса Мана. Начал читать несколько настороженно, даже с предубеждением, и глубоко потрясенный, увлекся этим великим писателем на всю жизнь. Томас Ман стал одним из его любимейших писателей, а в его библиотеке книг Манна не оказалось, и достать их было невозможно. После войны Ман долго не переиздавался. Обнаружив у Казакевича, вышедшие в 30-х годах собрание сочинений Томаса Манна, он держал эти книги так трепетно, листал их так долго и с таким волнением, с таким выражением лица, что Казакевич не выдержал и подарил ему все собрание. По-моему, это был прекрасный поступок. Твардовский унес щедрый подарок, счастливый, как ребенок. Помню, как он при мне развязывал, дело было во внукове, объемистую пачку книг. «Только вот привез», — пояснил он. Книги были новые, яркие, пахнущие типографской краской. Все больше военная мемуаристика, недавно начавшая выходить. Он бережно листал каждую книгу и сложил их аккуратной стопочкой, с удовольствием добавив. «Почитаем». Война в его судьбе заняла огромное место, и он возвращался к ней в разных аспектах с неубывающим интересом и волнением. Пожалуй, для меня дороже всего в его поэзии небольшие лирические стихотворения, неизменно связанные с войной. Две строчки. «И двойной, как будто в знак беды. Я знаю никакой моей вины. Список этот можно долго продолжать. Но он резко разграничивал собственную культуру, собственную литературу и все превходящее, всю суету и тщету вокруг и около. Они неизменно вызывали его раздражение и более чем ироническое отношение. Вот несколько строк из одного его письма 1958 года. «Вчера был по необходимости на юбилее», следует достаточно известной фамилии предваренная уменьшительным именем ее носителя. «Боже мой! Как старики совсем всерьез принимают все это молебствие! Было из скучно и порядочно грустно!» Он не умел сдерживать брезгливого отвращения, красноречиво написанного на его лице, когда дело касалось какой-либо литературной шумихи, суеты, всерьез воспринимаемой иными литераторами. Естественным продолжением его высокого уважения к культуре к истинному литературному делу, стало для него самозабвенное отношение к редакторской деятельности. Как истый литератор, он всем своим существом понял, что нет для писателя дела увлекательнее, серьезнее, святее, нежели возможность издавать некое издание для других людей, что-то печатать, кого-то не печатать. Я уже писала выше о его первом приходе в «Новый мир», когда на вопрос о том, как он принес свое назначение, Он ответил достаточно выразительно. «Кто бы меня заставил?» Через четыре года его от редакторства освободили. В 1958 году, когда сменивший его в 1954 Константин Симонов попросил об освобождении, чтобы засесть за роман «Живые и мертвые», Твардовский был возвращен на пост главного редактора «Нового мира». Назначение Но его состоялось после очередных литературных потрясений и передряг, с которыми мы с ним в то время иногда переписывались. Вот несколько строк из одного письма. «Весь ужас моего нового положения. Печатать нечего, замов нет». Письмо, видимо, писалось в тяжелую минуту. Постепенно все утряслось, нашлись и замы, и рукописи. И вот несколько строк, написанных всего через неделю. Итак, Я редактор и прошу вас озаботиться доставкой мне в контору ваших новых произведений, по возможности непорочных. Без шуток, покажите ко мне то, что вы Седи Пансерову показывали. Я бы и сам заскочил к вам, но поверьте, в эти дни я в огне. Будьте здоровы,